New York Times, 19 декабря 1975 года. Экстрасенс из измена приводит шерифа к дому его помощника-убийцы после осмотра места преступления. Специально для Таймс. Возможно, Джон Смит из Пануала никакой не экстрасенс, но не так-то просто будет убедить в этом шерифа Джорджа Баннермана из графства Касл, штат Мен. Придя в идее отчаяние после шестого случая изнасилования и убийства в маленьком городке Касл-Рок на западе штата Мэн, шериф Банерман позвонил Смиту и попросил помочь расследованию. Имя Смита вызвало широкий общественный резонанс в начале года после того, как он, проведя четыре с половиной года в бессознательном состоянии, вышел из глубокой комы. Еженедельник Insight U объявил его шарлатаном. Однако шериф Баннерман на вчерашней пресс-конференции был лаконичен. У нас в Мэне не очень-то верят всяким нью ньюёрским газетчикам. По словам шерифа Баннермана, Смит облазил на четвереньках место в городском парке касл рока где было совершено шестое по счету убийство. Дело кончилось с тем, что он слегка обморозился, но установил личность убийцы. Им оказался Франклин Дотт, помощник шерифа прослуживший пять лет в полиции графства Касл. Ранее в этом году Смиту было видение, будто загорелся дом его лечащей сестры. Так оно и оказалось. Эта история вызвала разноречивые толки в его родном штате. На проведенной вскоре пресс-конференции один из репортеров потребовал, чтобы Смит newsweek 24 декабря 1975 года страница 41 Новый Гуркос Кажется, в нашей стране объявился первый настоящий экстрасенс, со времен ясновидящего Питера Гуркоса, выходца из Германии, который мог рассказать подробности частной жизни любого человека, коснувшись всего руки или кольца или содержимого сумочки. Джон Смит, застенчивый и скромный молодой человек, живет в Паунали На юге штата Мен в этом году он пришел в сознание после четырех с лишним лет глубокой комы вследствие автомобильной катастрофы. По мнению невролога Сэмюэля Вейзка, лечащего врача, выздоровление Смита представляется из ряда вон выходящим. Смит, слегка обморозивший пальцы, пробыл четыре часа в бессознательном состоянии после неожиданной развязки, которая положила конец делу о целой серии убийств в Касл-Роке. Сейчас Смит поправляется и 27 декабря 1975 года. Дорогая Сэра. Сегодня пришло твое письмо, которому мы с папой очень обрадовались. Я в полном порядке, так что не волнуйся понапрасну, ладно? А вообще, я тронут. Пресса сильно преувеличили мое обморожение. Подумаешь, несколько пятнышек на кончиках трех пальцев левой руки. Я действительно потерял сознание, но это был всего лишь легкий обморок, вызванный, по словам вейзика, эмоциональной перегрузкой. Да-да, он приехал собственной персоной и увез меня в Портлендскую больницу. Стоит право же заплатить за место в больнице, чтобы посмотреть на этого человека в действии. Он выбил у них и кабинет, и ЭГ, и оператора. Сэм говорит, что не обнаружил поражение новых участков коры головного мозга или ухудшения прежнего состояния. Он собирался провести ряд исследований, от которых сильно попахивает инквизиции. — От реки Силитик, не то мы всадим тебе мозг электроды. Ничего шуточка, а? Короче, я отклонил великодушное предложение потерзать меня еще немного. Папрос свирепел... Мой отказ напоминает ему отказ матери принимать лекарства от гипертонии. Но разве ему в что если Вейзек действительно что-то там нашел, то ничего он уже не сделает? Ставлю девять против одного. Да, статью в Ньюсуик я видел. Они взяли фотографию, напечатанную после той пресс-конференции, только всю обкорнали. Представляешь, столкнулась бы с таким типом нос к носу в темной аллее, а? Ха-ха-ха. Господи! Как любит говорит твоя подружка Анна Страффорд. Понаписали на мою голову. Опять пошел поток бандеролей, открыток и писем. Я уже не вскрываю их, если обратный адрес мне не знаком, а просто пишу на конверте: "Вернуть отправителю". В них слишком много сочувствия, слишком много надежд и ненависти, веры и неверия. И все они почему-то напоминают мне маму. Пойми меня правильно. Я не собираюсь сгущать краски, все не так уж мрачно. Просто не хочется быть практикующим экстрасенсом, ездить с лекциями и маячить на телеэкране. Один сукин сын из NBC разузнал каким-то образом наш телефон и предложил мне участвовать в их шоу. А что? Гениальная идея. Дон Рикус смешает кой-кого с грязью, какая-нибудь старолетка продемонстрирует свои ножки. ну а я сделаю несколько предсказаний. А подаст это блюдо компания General Foods. Только на хрена мне все это? Мне бы вернуться в Кливсмил с учителем старших классов и жить себе в своей норке и приберечь свои озарения для футбольных баталий. Пожалуй, на сегодня хватит. Надеюсь, ты весело провела Рождество вместе с Уолтом и Дени. И теперь вы, по крайней мере, Олт, судя по твоему письму, с нетерпением ждете года великого двухсотлетия и грядущих выборов. Рад был узнать, что твоего супруга выдвинули в Сенат штата. Но ты, Сейра, стучи по дереву. 1976 год не обещает быть триумфальным для слонофилов. Благодарственные письма шлите слонику в Сан-Клементе. Слон эмблема Республиканской партии. В Сан-Клементе, Южная Калифорния, находился Западный белый дом, резиденция президента Никсона. От папы привет и спасибо за карточку Денни, который надо сказать, произвел на него впечатление. Я присоединяюсь. Спасибо за письмо и за излишние волнения». Излишний, но очень трогательный. Я держусь молодцом и мечтаю поскорее снова впрячься в работу. Всего тебе самого хорошего, Джонни. 29 декабря 1975 года. Дорогой Джонни. За 16 лет моего пребывания на административном посту в школе ни одно письмо, пожалуй, не давалось мне с таким трудом и душевной болью. И не только потому, что вы хороший друг, но и потому, что вы чертовски хороший преподаватель. Этим, правда, не подсластишь пилюлю, так стоит ли пытаться. Вчера вечером состоялось специальное заседание школьного совета. По просьбе двух членов, чьих имен я не стану называть, они входили в совет еще при вас, так что вы, думаю, догадаетесь, о ком речь, и пятью голосами против двух Было решено ходатайствовать об аннулировании вашего контракта. Основание: вы слишком противоречивая фигура, чтобы быть хорошим преподавателем. Все это так гадко, что я сам едва не подал в отставку. Если бы не Морин и дети, скорее всего, этим бы и кончилось. Вот ведь свинство. Похуже, чем запрещение романов кролик беги и над пропастью воржи. Куда хуже? хот, ну затыкай. Я им так и сказал. Но с равным успехом я мог говорить с ними на эспиранто или на тарабарском языке. Им достаточно того, что ваша фотография была в Ньюсуик и в Нью-Йорк Таймсе, А сама история в Касл-Роке освещалась телевидением на всю страну. Слишком противоречивая фигура. Да, эти пятеро ветхозаветных старцев Из тех, кого длинные волосы учеников занимают гораздо больше, чем их знания, такие станут докапываться, кто из преподавателей балуется наркотиками, но и пальцем не пошевелят, чтобы достать современное оборудование для кабинетов. Я написал резкий протест Большой совет, и не исключено, что если немного нажать на Ирвинга Файнгольда, он тоже подпишет. Однако не хочу кривить душой: переубедить этих пятерых старцев нет ни малейшего шанса. Мой вам совет, Джонни, наймите адвоката. Контракт штука серьезная, и вы наверняка сможете выжать из них все свое жалование до последнего цента, независимо от того, переступите вы порог класса Пливсмиллс или нет. И звоните мне без всякого стеснения. Поверьте, мне искренне жаль, что все так получилось. Ваш друг, Дэйв Пэлсон. Джонни стоял возле почтового ящика, и вертел в руках письмо Дэйва. Он не верил своим глазам. Последний день уходящего 1975 года выдался ясный с морозцем, из носа у Джонни вырывались струйки пара. Черт! — прошептал он. Ах ты, черт! Еще до конца не осознав, что произошло, он нагнулся за остальной корреспонденцией. Как всегда, почтовый ящик был забит до отказа. По случайности письмо Дэйва торчало уголком наружу. Обнаружилось сердитое извещение, от него требовали зайти наконец на почту за бандеролями. Ох уж эти бандероли. Муж бросил меня в 1969 году. Вот его носки. Скажите мне, где он, чтобы я могла вытянуть алименты из этого подлеца. Мой ребенок умер от асфиксии в прошлом году. Вот его погремушки. Напишите мне, пожалуйста, попал ли он в рай? Я не успела его окрестить, так как муж был против, и теперь у меня сердце разрывается. Неискончаемая летания. Господь наградил тебя редкостным даром, Джонни. Основание слишком противоречивая фигура, чтобы быть хорошим преподавателем. Внезапно им овладела ярость. И он стал лихорадочно выгребать из ящика открытки и письма, роняя их на снег. Как и следовало ожидать, головная боль начала сгущаться у висков, подобно двум черным тучам, которые иногда соединялись, замыкая мучительный обруч. По щекам потекли слезы, застывая на леденящем холоде прозрачными сосульками. Он наклонился и стал поднимать оброненные конверты. На одном из них Черным карандашом было жирно выведено: Джонну Смиту экстрасенсу. Экстрасенс это я. Руки у него затряслись, и он все выронил, включая письмо Дэйва. Оно спланировало, как опавший лист, и приземлило среди прочих писем текстом вверх. Сквозь слёзы Джонни разглядел горящий факел, эмблему школы Они же девиз учиться, познавать, учить. Задницу свою учите, Мозглики хреновые вырвалось у Джонни. Он опустился на колени, и начал собирать рассыпавшиеся письма, подгребая их к себе варежками. Ныли обмороженные пальцы, напоминание о забрызганном кровью с головы до ног стопроцентном светловолосом светловолосым американце Фрэнки Доди, въезжающем в вечность на крышке унитаза. Я признаюсь. Он собрал все письма, и тут до него донесся собственный голос, повторявший снова и снова, как заезженная пластинка: "Доконайте вы меня, доконайте. Оставьте меня в покое, вы меня доконайте, неужели не ясно?" Он взял себе в руки. "Нет, так нельзя. Жизнь не стоит на месте. Что бы ни происходило, жизнь никогда не стоит на месте." Жонни возвращался в дом, теряясь в догадках, чем он станет теперь заниматься. Может, что-нибудь само собой подвернется. Как бы то ни было, он последовал завету матери. Если Господь возложил на него некую миссию, то он ее выполнил. И разве так уж важно, что эта миссия превратила его в камикадзе? Главное, он ее выполнил. Он заплатил сполна.